Евгений Бергер. Горизонт событий. Книга первая. Пролог. Мерзкий сквозняк задувал в огромной щели между ржавыми металлическими листами, а одинокая лампочка с противным треском моргала, играя тенями на стенах заброшенного ангара забавными узорами. Стерев со щеки каплю крови, Я присел на одно колено перед постановающим будущим трупом и, схватив его за волосы, поднял на уровень глаз. «Кабольд, приятель, как же ты мог пойти против своего лучшего друга?» — с горькой усмешкой поинтересовался я. «Не надо, зверь, лучше просто убей», — дрожащими губами ответил он. «А твои друзья...» — я указал на два десятка расчлененных трупов вокруг. «Они погибли в страшных мучениях. Я постарался на славу. Так, может быть, тебе стоит повторить их подвиг?» «Нет, зверь!» «Я брошу тебя...» Кобальт сплюнул на пол небольшую лужицу крови. «Мне нужно имя», — строго произнес я, приставив пистолет к голове ублюдка. Я не знаю, кто именно, но на задание по зачистке поехали Борис и Славий. Хороший мальчик. Я нажал на спусковой крючок, и мозги коболь разлетелись ярко-красным фонтаном. Взглянув на часы, я ужаснулся. До похорон оставалось всего два часа. Нужно успеть привести себя в порядок, но ну, а потом... Потом... Заглянуть на огонек в пару мест. Уверен, что мое послание они уже получили. Сидят теперь, наверное, как крысы в подвале. Ждут своего часа, но ничего. Нервы я этим сволочам перед смертью уж точно потреплю. Мир имеет слишком много оттенков. Ничто не делится только на черное и белое. Но... Я осознал это слишком поздно. Небо заволокло серой дымкой дождевых облаков. Казалось, что вот-вот и сверху обрушится жидкий металл. Погода идеальная для скорби. В одиночестве я стоял перед двумя свежими могилами. С фотографий надгробных плит на меня смотрели жена и дочь. Они улыбались, словно пытаясь утешить меня, но душа горела. Боль физическая сильно отличается от духовной Если физическая ломает, то душевная перестраивает Меня мучил лишь один вопрос За что? Но как ни старался уйти от правды, я прекрасно знал ответ Всему виной был именно я Мой неправильный выбор Моя идиотская надежда на то, что я могу жить иначе Кладбище опустело. Все еще полчаса назад уехали в ресторан на поминки. Мне там не место. Ведь все это случилось из-за меня. Я просто не смогу смотреть ее родственникам в глаза. А ведь раньше все выглядело иначе. Совсем другие приоритеты, другие понятия. Если бы я встретил себя тогда, сказал бы правду... Заставил бы сделать правильные выводы? Заклинал бы я себя не вестись на поводу у денег? М да на второго шанса мне уже никто не даст. Да и хотел ли я? Нет. Я хотел лишь одного. Кровавой и жестокой мести. Под шум осеннего дождя я направился к машине, прежде чем... Приступить. Нужно кое-куда заехать. Небольшой антикварный магазин казался необитаемым. Пыльные окна, выцветшие, зеленая вывеска, обшарпанная дверь. Все это говорило о том, что хозяин прилагает много усилий, чтобы соведение выглядело безжизненным. Весьма... Неприметное место для любителей антиквариата, зато очень популярное среди людей, которые прячутся в тени. Я давно здесь не бывал. Но создавалось ощущение, словно ничего не поменялось. Зайдя внутрь, я брякнул музыкой ветра, что висела прямо над дверью. Запах пыли и старинных вещей ударил мне в нос». Что-то в этом аромате присутствовало, что-то такое, чего здесь быть не должно. Слегка кисловатый аромат, напоминающий нечто среднее между дымом горящих еловых иголок и тлеющих сосновых щепок. Порох. Уж я-то много нанюхался его за свою жизнь. Тяжело покряхтывая из мрака магазинчика, вышел седовласый старик, Завидев меня, он обомлел и тут же выпрямил сгорбленную спину. «Виктор, ты ли это?» — тихо произнес он. «Как видишь», — ответил я и с грустью улыбнулся. «Герман, мой старинный друг, уже давно отошел от дел мафии и теперь коротал остаток жизни в этой дыре, помогая всем, кто нуждался в весьма специфической поддержке». «Я очень рад тебя видеть, друг мой». «Но что-то мне подсказывает, что пришел ты сюда не чай пить», — старик сощурил слезящиеся глаза. «Тебя привела сюда страшная усмешка судьбы, не так ли?» «Я видел по телевизору. Мое сердце скорбит вместе с твоим. Страшный момент». «Очень страшный, друг мой. Прости, не могу сдержать слез». «Ничего». «Мои глаза уже высохли», — ответил я, оглядывая старинные абажуры. «Скорее не высохли, а потухли», — вздохнул старик. «А говорят, что глаза — это зеркало души. Я не уверен, что от нее что-то осталось. И ты прав, я пришел к тебе по делу», — сухо ответил я и вытащил пачку купюр. «Ходят слухи, что босса подставили». «Да, есть такое. Племянник, этот жалкий интриган. Сместил его и сам занял место. Теперь он новый босс», — ответил старик и, взглянув на пачку денег, поморщился. «Я так понимаю, они решили почистить хвосты. Интересно, чем им твои родные не угодили?» «Тем, что они тоже могли много знать». Я провел пальцами по купюрам и положил их на стол. Хочу познакомиться с новым боссом. Спросить, чем ему не угодила моя семья. «Ты сошел с ума! Это же билет в один конец!» — воскликнул Герман, вытаращив на меня глаза. «К такому меня жизнь не готовила», — вздохнув, ответил я. Не думал, что это будет настолько тяжело, хотя... На самом деле у меня и в мыслях не было, что такое может произойти. «Видимо, я совсем дурак, но осознанием их не вернешь, поэтому выручи в последний раз но «Ну, во-первых, это слишком много», — ответил старик, с презрением косясь на купюры. «А во-вторых, ты думаешь, что я не выручу старого друга?» «Боюсь, мне больше не нужны деньги», — Гулька усмехнулся я. «Я понимаю. Старик взял купюры и спрятал под прилавок. Не против, если я отнесу эти деньги в детский дом? Тот, что при монастыре, я там вырос, им точно лишним не будет. Лучше купи им игрушек и одежду, а то сам знаешь». «Да, я знаю. Так и сделаю. Сколько тебе нужно». Герман облизнул палец и вырвал бумажку из записной книги. память Памятенек черт на цифры. Три магазина на девятнадцать патронов и две штурмовые гранаты. У тебя все тот же ГЛОК? Верно. Думаешь, этого хватит? Все-таки в гости идешь. Гостинцев надо побольше, ответил Герман, записывая цифры на бумажке. Я человек коммуникабельный. «Если не хватит, попрошу у хозяев». «Хорошо», — старик кивнул, а затем быстро удалился в глубину магазина. Я стоял и разглядывал старинные часы, помнится, в детстве. У моей бабушки были абсолютно такие же. Почему-то ровно в девять часов вечера они звонили как-то по-особенному, обозначая наступление ночи. Этот момент отчетливо отложился в моей памяти. Герман наконец-то вернулся и выложил на прилавок три магазина с патронами и две гранаты. «Эм, вот, все, как ты просил. Благодарю. Я распихал магазины по карманам. Прощай, Герман. Хотя ты и казался мне первое время скотиной, но все же оказался верным другом». «Так ты на старика. но ну, ничего. Думаю, что скоро увидимся». «Там». Герман улыбнулся и показал на потолок. «Ларисе и Оксанке привет передавай». «Обязательно». Я похлопал старика по плечу и направился к машине. «Боялся ли я? Нет». «Чувствовал ли волнение? Тоже нет». Моё сердце остановилось, когда я пришел домой и обнаружил моих самых дорогих людей в лужах крови. Мою жизнь, или, скорее, имитацию жизни, поддерживали лишь дикая ярость и жажда мести. Значит, Борис и славий вот ведь как складывается жизнь. Раньше мы с ними тесно общались, когда я еще работал на старого босса. «А теперь хочу выпустить их мозги погулять». Кто-то сказал, что жизнь подобна горной реке. Никогда не знаешь, когда будет следующий поворот и какие подводные камни он принесет. Припарковав машину возле небольшой кафешки, я направился к входу. Дождь не унимался. Видимо, хотел проводить меня в последний путь» оглядевшись я увидел знакомый бмв значит они внутри неужели искренне верили что кобольд со своей шайкой справится со мной наивные небольшой преградой выступил администратор заведения он искренне не хотел пропускать меня к руководству задавая много лишних вопросов увы сегодня я не был настроен на дружелюбный разговор. Поэтому вырубил бедолагу точным ударом по шее. Пускай отдохнет. Да и не стоит ему видеть то, что сейчас будет. Накрутив глушитель на пистолет, я расстрелял камеры наблюдения. Не люблю, когда за мной подглядывают. Со стороны лестницы слышался гул. Охрана уже готовилась выступать. Недолго думая, я поднялся на три ступеньки и выдернув чеку швырнул гранату на второй этаж ошметки стены элементов декора в купе с густым облаком пыли поднялись в воздух залетев на второй этаж я добил выстрелом в голову двух покалеченных бедолаг и направился к двери сейчас то я с ними и поговорю проклятые любители зачистки Выбив дверь, я тут же отошел в сторону, ибо в проход полетела очередь из АК, классика жанра, но вторую гранату никто не отменял. Мощный взрыв и приличный кусок столешницы отлетел в коридор. Зайдя в кабинет, я увидел полнейшую вакханалию. Видимо, граната разорвалась рядом со Славием. Часть его внутренностей вышла подышать свежим воздухом. На стенах жуткими узорами расположились кровавые брызги, а на люстре медленно покачивались рваные ошмётки. Такое себе зрелище, но меня устраивало. Кстати, а второй был ещё жив. Отлично. «Что наша смерть тебе даст?» — спросил Борис, держа руки на глубокой ране на животе. «Смех, счастье и радость». Прорычал я в ответ и нажал на спусковой крючок. Красные брызги окропили старинную картину. Выйдя из кафе, я прыгнул в машину и поехал дальше. Смеркалось. Еще немного, и тьма накроет этот город. Улицы погрузятся в непроглядный мрак, а зверь выйдет на свою последнюю охоту. Черный Крайслер несся вперед по вечернему проспекту, обгоняя машины и порой выворачивая навстречку. Стоит немного рассказать, что же тут происходит. Меня зовут Виктор Климов, мне 32 года. Так получилось, что в бурной молодости я работал киллером на местный клан мафии. Руководил всем этим цирком ублюдков некий тип по кличке Босс. Сам дядька был хороший, да только вот... «Ничто не длится вечно. Пять лет назад я отошел от дел. Постоянная жизнь в бегах очень утомляет. Хочется просто остановиться, найти своего человека и с головой окунуться в ту жизнь, о которой пишут книги и снимают фильмы. Так сказать, сесть на теплый диван и создать новую ячейку общества. Чтобы был дом, собака, что приносит тебе тапочки» и два кусочка рафинада утром в чашку чая. А рядом твоя любимая женщина. Лариса была особенной девушкой, особенной во всех отношениях. Увы, она ничего не слышала с самого рождения. Но я полюбил ее, любил всем сердцем. Через год нашей совместной жизни появилась Оксанка. К сожалению, девочка также оказалась глухой. Но разве же это было помехой? Про таких детей обычно говорят чадо любви. Не так давно, примерно год назад, я начал получать звонки от старого босса. Он предупреждал меня, что племянник копает под него и хочет сместить. Так оно и получилось. Племянник, молодой и озлобленный на весь мир, начал подтирать хвосты. Он убил всех, кто раньше работал на клан. Видимо, моя фамилия также стояла в списке. Случайно, стили же они все рассчитали. Я пока этого не знал, но очень надеялся выяснить. Новый босс мафии заседал в ночном клубе. С визгом покрышек я припарковал свой Крайслер под окнами и вышел на тротуар. Вот он, тот самый проклятый небоскреб, Они уже в курсе, они знают, что зверь вышел на охоту. Охранники, завидев меня, тут же потянулись к пистолетам, но я был быстрее. Шестерки больше походили на обычных дилетантов, не более того. Со скоростью пули, подлетев к ним, я схватил ближайшего охранника, свернул ему шею, а второму выстрелил в голову. Перезарядив пистолет, я направился в клуб. «Смерти нет. Я выкупил свою свободу, дорого за нее заплатил. Я думал, что смогу жить нормальной, обычной жизнью. Думал, что мое счастье будет длиться вечно. Искренне верил в то, что забуду обо всех ужасах той темной жизни, жизни зверя. Но, видимо, бывших убийц не бывает. Движения были такими же хладнокровными и отточенными, как и тогда». На проходной я убил еще двух охранников и направился в толпу танцующих химозных зомби. Клан уже среагировал. Защитники босса бежали ко мне с автоматами наперевес, мелькая в свете стробоскопа. Началась игра в кошки-мышки. Я растворился в толпе, небольшой отряд охранников разделился и пошел в биомассу танцующих, искренне надеясь найти меня там. Что же, удачи им». «Мой великий наставник и учитель, ветеран разведки по кличке Медвежий Зуб, говорил, что тьма и беснующаяся толпа — лучшее место для того, чтобы спрятаться. И он, как и всегда, был чертовски прав. Среди орды химозных зомби, что исполняло ритуальные танцы, можно было не только скрыться, но и потерять себя. Жуткие гримасы, движения и выкрики заполняли пространство». «Мне на такое плевать. Я умел абстрагироваться. Музыка ушла на второй план, и зомби как будто замедлили движение. А вот верным друзьям нового босса было тяжело. Какой босс, такие и друзья. Уверен, что всех ветеранов он подчистил. Печально, что кроме меня никто не выжил. Первый недотепа обрушился на танцпол со свернутой шеей. Второй попытался выстрелить, но я выхватил автомат из рук» и, вставив дулы ему в рот, нажал на спусковой крючок. Посетители, забрызганные кровью, сначала весело кричали, думая, что это часть программы, но затем с визгами повалили к выходу. Благо, масса осталась. Можно продолжать игру. Я начал двигаться в сторону служебного входа, как вдруг третий охранник выскочил из толпы и начал стрелять по мне. «Стекло и пластик!» Разлетелись в разные стороны мелкими кусочками. Я успел уклониться, а вот шлюхи, что нюхала кокаин за стеклянным столиком, увы, повезло меньше. Ее тело быстро превратилось в кровавое месиво и замертво шлепнулось на пол. Вот тут публика уже вовсю начала визжать и сваливать из зала. Еще троих охранников вынесло на улицу потоком из людей, а двоих я успел застрелить из пистолета. «Последний уже бежал ко мне, но я схватил бокал, разбил его и вставил заостренную ножку в глазницы ублюдка. Тот захрипел и повалился на пол. Путь свободен. Мне нужна секретная дверь. Там было что-то вроде входа на кухню или как-то так. Давно я здесь не был. Ах да, вот и она, красная дверь с круглым окошком». Долбанув по ней ногой, я резко отошел вправо, грянул выстрел из дробовика, и голова мимо пробегавшего официанта разлетелась кровавым фейерверком. Я сделал выпад и, выхватив обрез, выстрелил по ублюдку в упор. Бандит с диким хрипом повалился на пол, оросив кровью пол и стены. «Кстати, помповый обрез очень даже ничего. Выставив дуло вперед, я направился дальше». «По ступенькам уже топали дорогие ботинки. Нужно прислушаться. Сколько их? Пять? Нет. Семь. Точно. Семь пар ног». Спрятавшись за небольшой выступ, я приготовился к рывку. Дробовик мог утихомерить любого задиру, особенно с близкого расстояния. «Насчет три. Раз. Два. Я резко вылез из укрытия. Грянул выстрел. Первый бандит мгновенно слег на пол. Началась стрельба». Кусочки дерева и бетона разлетались опасным дождем, стремясь засыпать глаза и уши. Присев на одно колено, я смог достать еще двух. Стена продолжала крошиться. Я выхватил пистолет, ибо четверо бандитов решили не церемониться и взять меня прямо в укрытии. Троих смог застрелить, а вот четвертого пришлось подтянуть к себе и свернуть шею. Последний ублюдок спрятался в укрытии и посылал в мою сторону короткие очереди из УЗИ. Мелкая, но очень скорострельная штуковина. Сделав несколько отвлекающих выстрелов, я прыгнул в кладовку, но одна из пуль, обжигающей, поцарапала плечо. Не страшно. «Выходи!» — прокричал бандит. «Твоя игра бессмысленна, зверь! Там еще ребят пятьдесят! Плюс скоро подъедет подмога!» «А кто сказал, что я играю?» «А на что это похоже? Помнишь сказку про слона и моську?» Он вновь начал палить по открытой двери моего укрытия. Ошметки древесины разлетались в разные стороны. «Увы, у любого автомата есть такой косяк. Его может заклинить». «Знакомый щелчок». Бандит грозно выругался и принялся дергать затвор. «Это басня, идиот». Перезарядив обрез, я резко выскочил и выстрелил в ублюдка. «Значит, подмога. Старый босс подкупил всю полицию в городе. унаследовал ли эту опцию новый начальник клана?» «А у последнего ублюдка было много полезных вещей. Я взял себе УЗИ. Два полных магазина и две гранаты. Световая и штурмовая. То, что доктор прописал». «Босс, неважно, новый или старый, всегда окружал себя людьми, ибо покушения не так уж и большая редкость. Поэтому гранаты против толпы самое оно». На последний этаж вели два лифта. Один основной, а второй небольшой, сервисный. В таких обычно доставляют еду и напитки. Взяв тело одного из бандитов, я буквально закинул его в основной лифт, после чего нажал на кнопку пентхаус Это отвлечет их на долю секунды. А больше мне и не надо. Сняв пиджак, я залез в сервисный лифт и нажал на кнопку последнего этажа. Черт подери, как же тут тесно. Пришлось нехило скрючиться. До моих ушей донесся грохот выстрелов. Видимо, подарок достиг именинника. Минуты через две мой лифт брякнул, и двери разъехались в разные стороны. Я только и успел, что бросить гранаты, выпрыгнуть и юркнуть за небольшую металлическую стойку. Мощный грохот на мгновение оглушил меня. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а слышал я раненых сквозь звон в ушах. «Отлично!» «Веселье в самом разгаре!» Я резко вылез и добил искалеченных горе-защитников с помощью УЗИ. Скорострельность сделала свое дело. Те немногие, что... Остались в живых, начали разбегаться, но для них у меня остался пистолет. «Зверь, не надо!» — прокричал один из ублюдков, что истекал кровью возле лифта. Я лишь злобно усмехнулся и вышиб ему мозги. Спустя мгновение на полу лежало тридцать мертвых тел. Вот тебе и профессиональная охрана босса. Аккуратно толкнув дверь, я едва успел увернуться от очереди из пулемета эй эй зверь заходи на огонек поляна накрыта не хватает только тебя сейчас еще девчонки подъедут злорадно прокричал мне добосс идиот голос отлично демаскирует противника по сути мне нужно ворваться и выстрелить ублюдку в голову схлопочу свинца в грудину так это не беда что мне терять тяжко выдохнув я толкнул дверь и переждав две протяжные очереди ворвался внутрь наведя на испуганного ублюдка УЗИ и пистолет, и открыл огонь. В голове недобоса появились три новых отверстия, и белоснежный пиджак от «Версачи» тут же покрылся кровавыми пятнами. Правда, меня тоже догнали аж три пули, больно обжигая грудную клетку. Я смотрел на мертвое тело нового босса. «Зачем?» Неужели он искренне верил в то, что ему все сойдет с рук? Видимо, современный мир населен подобными дебилами, что искренне верят в силу денег». Лифт резко закрылся и стремительно поехал вниз. На мониторах было видно, что группа захвата столпилась внизу. позволили я им добить себя?» «Нет. У меня и так забрали слишком много». Я направился в сторону окна. Это конец. Прогремел выстрел, и стекло блестящим дождем осыпалось вниз, пропуская в кабинет свежий воздух. Я встал на краю и взглянул вниз. Вот оно, чувство абсолютной свободы. Колодный ветер, и весь город как на ладони. Меня больше ничего не держит в этом мире. Осталось просто сделать шаг в пропасть. Я, возможно, встречусь со своей семьей. Конечно, это звучит как бред, но почему-то именно сейчас я искренне в это верил. Лифт звякнул, а я, резко развернувшись, полетел вниз. Группа захвата выглянула из окна, а я улыбался. Все кончено. Я не сделал за свою жизнь ничего хорошего, а то, что попытался, в итоге отобрали. Я сам лишил свою жизнь смысла, сам подписал контракт на такое завершение. Но хотя бы в одном я был уверен точно. Сегодня, перед своей смертью, я избавил мир от одного черного пятна. Выпрямив руку, я показал выглядывающим спецназовцам средний палец. Чёртовы продажные твари. Грянул выстрел, и мою кисть оторвало, оросив лицо кровью. «М -м, не страшно. Мне она уже не понадобится. Будь у меня шанс начать всё сначала, стал бы я убийцей. В мире есть вещи, ради которых стоит правильно жить. И если бы такой шанс был, то я бы обязательно попробовал. Но это... Это все фантазии, дурацкие, предсмертные фантазии. Последний вздох, хруст ломающихся костей и разрывающейся плоти. Тьма. Честно говоря, я представлял себе смерть немного иначе. Не было никакого тоннеля. Не было лодок и реки, и даже старушка в черном плаще не пришла меня поприветствовать. Был лишь мрак. Абсолютное ничто. Ни света, ни звуков, никаких бы то ни было чувств. Просто ничего. Но затем я почувствовал странное тепло. По глазам ударил резкий свет, а в нос проник противный запах железа. «Ух, как же мне было больно!» Сложилось впечатление, словно все мои нервные клетки одновременно взбунтовались и решили напомнить о своем существовании. Я открыл глаза и увидел кучу врачей. «Неужели я выжил? Да нет, такого не может быть, там этажей под сотню!» «О боже!» — воскликнул один из врачей. «Доктор совершил чудо!» Врачи тут же истерически заплясали и захлопали. Я с ужасом и полнейшим непониманием смотрел на все это, что происходит, о каком чуде они говорят и, что важнее, почему они все азиатской внешности. «Мальчик, ты меня слышишь?» — вдруг спросил один из врачей и внимательно взглянул на меня. Я лишь кивнул. «Мальчик? Это кто здесь мальчик?» «И, Чиро, можешь поднять руку?» Я без проблем поднял руку и побледнел. «Этого не может быть!» Моя рука была маленькой, совсем как у ребенка. Ничего не соображая, я резко подскочил и хотел побежать, но в итоге больно шмякнулся с койки. «И, Чиро, кун, стой!» — закричали врачи, но было слишком поздно, я поднялся, и, подбежав к зеркалу, окончательно впал в ужас. Из отражения на меня смотрел пятилетний мальчишка. Совершенно белобрысый, и у меня была самая настоящая гетерохромия. Один глаз желтый, а второй ярко-зеленый. Нет, это все сон. Это не со мной я. Должен быть со своими родными, со своей семьей. Организм юного тела не выдержал стресса, и на всю палату поднялся детский вопль. Честно говоря, плачем это было сложно назвать, поэтому именно вопль. Слезы размером с бусины стекали по моим щекам и падали на пол. Отчего-то мне стало так больно и грустно. «Что это за чувство? Разочарование? Но, может быть, это временно? Может быть, это какая-то ошибка? Я не верил в происходящее, не хотел верить!»